Глава 17. Неожиданный поворот. старх Шидар. Когда дыхание талии выровнялось, став мерным и неторопливым, я посмотрела в лицо брату, который лежал спереди от малышки. «Ты видел? Свечение? Да. В ней спит драконица, но совсем скоро появится на свет». Хей трепетно приобнял девушку, закрывая от слишком горячего пламени в камине. Ему-то что? Он создал прохладный щит за спиной и спокойно продолжает охранять ее сон. — Я не только про свет. У нее под пупком родинка, и, чтоб окончательно добить младшенького, добавил в форме печати нашего рода. — Что? — опешил Кейстар, хм. Но когда она успела, а главное — как? — Понятия не имею. Но Талия точно пообщалась с сердцем. И довольно тесно. Предполагаю, еще вчера, а может и раньше, сразу после приезда. Мне еще в кабинете ее поведение показалось подозрительным. — Значит... «Наша девочка та еще проказница», — усмехнулся Кей, нежно поглаживая талию за ушком. Она вздохнула и теснее прижалась к брату, закинув ногу на его пояс. Обнаженное бедро выскользнуло из-под одеяла, соблазнительно притянув наши взгляды. «Мы замолчали. Для нас слишком многое становилось гораздо запутаннее» если девушка избрана сердцем. Для меня так уж точно. Например, это означало, что мне стоит засунуть собственнические инстинкты в задницу, ко мне грыза и смириться с тем, что Талия выбрала нас двоих. Потому что выбор драконицы – закон. Потому что сердце никогда никого не благословляет печатью просто так. «Горничная, ходячая гроза плесени стала нашей избранницей задолго до того, как попала в поместье. Однако теперь это переросло в неоспоримый факт. Если у меня была хоть капля надежды, что она останется только моей раньше, то теперь ты никогда не умел принимать собственное поражение», сказал брат, оторвав взгляд от малышки. А она будто бы все чувствовала с самого начала. Помнишь ее заявление про целостность и прочее? Завтра же полезу в архивы искать информацию про хрустальных драконов. У Талии есть вещица с их знаком. Наверняка они связаны. Я предпочел проигнорировать слова братца, озабоченные происхождением горничной. «Хрустальные?» Но они живут еще более уединенно, чем мы. До пещер можно добраться только на крыльях. Верно. И я давно не видел никого из них. Даже на балу в честь начала правления алых драконов. Были представители всех цветов. Лазурные вылезли из своих подземных лабиринтов, но явились. Отсутствие хрустальных объяснили. Дай-ка вспомнить. Болезнью. Брат хлопнул себя по лбу. Малышка завозилась и недовольно сморщила носик. «Тише, разбудишь. Не так уж много недугов, которым подвержен наш род». «Простуда проходит за ночь», — я размышлял вслух. «Порезы и практически смертельные раны за неделю», — подхватил шепотом Кей. «Ладно. Я надеюсь, мы узнаем больше, когда малышка проснется». Мадам Алона, это их честолюбивая деканша, совсем не спешит раскрывать информацию, хотя про мужчин Италию рассказала быстро. «Вот сегодня, перед тем, как ты меня позвал, я связывался с ней снова». Магиня только глазки встроила и засыпала меня горой бессмысленных вопросов. «Кстати, напомнила о курсовой. Думаю, мы должны помочь малышке закрыть учебные вопросы» а потом отправиться к хрустальному хребту. «Пожалуй, но я бы добавил еще кое-что, брат. Характер Талии не располагает какому-либо давлению, поэтому давай дадим ей больше свободы. Пусть занимается тем, чем она хотела, знакомится с поместьем поближе. Пусть выводит плесень и следует ее, а мы понаблюдаем со стороны. Пригласим ее на новые тройные свидания». «Надеюсь, теперь ты не возражаешь?» Кейстарх уставился на меня своими ледяными глазами. «Если бы мог, наверняка уже бы сосульками закидал. Будто у меня есть выбор». Я погладил плечо девушки, показавшейся из-под одеяла. Маленькая, хрупкая драконица. А ведь если подумать, характер у нее далек от неженки. Только запугана отношением мужчин к себе. Я слышал, что многие драконицы страдают от того же самого, пока не появится на свет их вторая сущность. Поэтому обычно отцы оберегают дочерей до инициации. Дня, когда зверь окончательно сливается с хозяином, становясь естественной частью дракона. Первый полет. Ей он еще только предстоит. Вот именно. Выбора нет. Смирись, здоровяк, и не обижай больше нашу избранницу. «А то не оделаешься разбитым носом!» В голосе брата послышалась неприкрытая угроза. «Знаю. Я вовсе не боялся его, но вот снова причинить боль девушке...» От одной мысли об этом меня начинало всего крутить. А дракон, смиренно засевший в душе и наблюдавший за развитием отношений, беспокойно заворочился. Ему очень хотелось полетать с новой подругой, недаром он напевал ей такие мелодии. Зверь урчал и уговаривал ее быстрее появиться на свет, подняться с ним к заснеженным горным вершинам, поймать оленя, поломать несколько сосен ради развлечения, покупаться в хрустящем свежем снегу. Дракон Кея тоже поддерживал эту идею заливаясь и выслуживаясь перед маленькой новорожденной. От двоих она не убежит, у нее нет шансов. Уговорят, завоюют, запоют окончательно и бесповоротно. И чтобы он там не говорил про свободу, для меня лучшая победа, когда сокровище вот так мерно вздыхает рядом».